Глава третья. Незнакомка. При доме имелся небольшой, но весьма запущенный садик. Одичавшие яблони, вишни и груши, непроходимые шипастые заросли малинника, барбариса, крыжовника, смородины. Все это богатство давно не плодоносило, потому что никто не ухаживал за кустами и деревьями, и они росли, как заблагорассудится, постепенно превратившись в непроходимую чащобу. Старушка, видимо, предпринимала слабые попытки бороться с буйной растительностью, но без особой пользы. У кухонной двери росла старая, но еще очень крепкая здоровая яблоня с удивительно вкусными ароматными яблоками. Смесь Антоновки с чем-то. У калитки выстроились молодые вишневые деревца, сами собой выросшие, усыпанные крупными густобордовыми ягодами. Еще Ваня локнулся на грушу с мелкими твердыми, как деревяшки, плодами, и, попробовав, чуть не сломал зуб, а во рту остался терпкий вяжущий привкус. Выругавшись, Ваня отшвырнул грушу и полез прямо в самую гущу переплетенных ветвей и стеблей. Крапива наотмашь стегнула его по лицу, пройдясь наискосок с оттяжкой. Тотчас загорелась щека, губа и переносица. Острый шип вонзился в спину куда-то в лопатку. Ваня рванулся и услышал треск раздираемой ткани. Зловредный шип разорвал любимую футболку с черепом, да еще и спину располосовал. — гад! — взвыл Ваня. — Я тебе устрою веселую жизнь! — пообещал он, пригрозил кулаком покачивающейся шипастой ветке. Обернулся, попытался нащупать рукой дыру на футболке, прикоснулся к раненной коже, зашипел от боли и нехотя выбрался из кустов. Окинул критическим взглядом заросли. — Один ноль не в мою пользу, — произнес негромко. — Ладно, мы еще посмотрим. Сейчас найду топор, и все тут нафиг выкорчевываю. Не успел он договорить последнюю фразу, как почувствовал на себе чей-то взгляд. Осекся и осмотрелся. Он ее заметил только сейчас, хотя девчонка явно наблюдала за ним уже давно. Она налегала, упираясь локтями на покосившийся забор. Меланхолично раскачиваясь, тихо поскрипывали рассохшиеся доски. Скрип, скрип. «Чё пялишься?» — довольно грубо брякнул Ваня. Девчонка, казалось, даже не среагировала, как пялилась, так и продолжала, не отрывая взгляда. Все так же чуть покачивался старый забор, скрипели натруженные серые доски. Ваня от такой наглости чуть растерялся. «Потому что он-то ждал ответа, действия, чтобы грызнулась или обиделась, как-то проявила себя. Он ждал какой-то обычной реакции». но вместо этого получил в ответ полное равнодушное безразличие. Прошло несколько долгих секунд или минут. Девчонка медленно отстранилась от забора и ушла. Ваня вспыхнул, бросился к забору и крикнул вслед. — И ты! Зомби сельская! Здороваться не научили? Но девчонке уже и след простыл. Ваня внимательно осмотрел пустую улицу, сонную и пыльную в этот послеполуденный час. Удивился. Провалилась, что ли? Постоял у забора, тронул рукой, услышал все тот же скрип-скрип. Удивился, как могли трухлявые доски выдержать вес нахальные девчонки. Собрался было проверить на себе, но, вспомнив о своих ранах и порванной футболке, вернулся в дом. В доме стоял чуть затхлый воздух, Пахло старым деревом, прошлогодней травой, еще чем-то, невыветриваемым. Наверное, так пахнет во всех старинных домах, где больше ста лет жили несколько поколений одной семьи. Или разных. Ваня не знал. В комнатах было жутковато. Изо всех углов как будто кто-то наблюдал за ним. Маленькие злые глазки сверлили спину, кололи лопатки и жалили шею. Ваня не выдержал и выскочил из дома. Он стоял за забором, пока не вернулись родители и сестра. Оказалось, мама встретила отца по дороге. Они съездили в поликлинику, но лучше бы не ездили, потому что никаких следов от укуса врач не нашел. Маме было очень неловко за свою мнительность. Она долго извинялась и объясняла, что вот тут, на этом самом месте, у ребенка были отпечатки зубов. Пришлось йодом мазать. К тому же дочь упорно расчесывала это место. Врач пожимала плечами и, видимо, про себя думала о чокнутой мамаше, свалившейся на ее голову из столицы. Уставшая Люська уснула сном младенца. Ее уложили в маленькой темной комнатке на оставшейся от прежней хозяйки старинной кровати с продавленной металлической сеткой и облезлыми никелированными боковинами, украшенными металлическими же накручивающимися шишечками. Разгрузили пакеты, привезенные отцом из магазина, пообедали на кухне. После еды немного успокоились и даже стали смеяться, вспоминая о том, какую подняли панику из-за укуса неизвестного животного. А когда встали из-за стола, Ваня все-таки проверил подвальный люк. Крышка действительно была закрыта на замок, мама не обманула. Он подергал замок и даже попрыгал на крышке. «Выходит, в подвал два входа. Этот лаз и дверь за печью. Но зачем? Получается, мама не знает о второй двери. А отец?» Ваня решил сначала все проверить, а уж потом говорить родителям. Он заглянул за печку, но никакой двери не обнаружил. Несколько раз протер глаза. «Ничего». Он вернулся в сени. осмотрел крышку погреба из плотно пригнанных досок в полу, запертую предусмотрительной мамой на амбарный замок. Впрочем, ключ висел здесь же, на стене, ржавый, кованный, с причудливыми бороздками. Открыл замок, поднял крышку и осторожно спустился вниз, нащупал выключатель. Вспыхнула лампочка под сводчатым потолком. — Вот же он! Подвал! — Тот самый! Ниша в стене, старинные дубовые полки, пустая бочка в углу, деревянная стремянка. Пронырливая Люська, скорее всего, проскользнула мимо него, когда он мотался туда-сюда с банками. У всего есть объяснение. И свет погас, потому что проводка старая. Обрыв и бездна ему померещились от страха. И даже не от страха, а от неожиданности. Ваня почти убедил себя. Но как объяснить второй вход? Ту низкую дверцу за печкой. Он стоял, пристально осматриваясь. Возможно, он что-то пропустил. Он там, похоже, какой-то инвентарь. Да, так и есть. Лопаты, деревянные грабли, тяпки. Почти все очень древнее, непригодное для использования. Еще Ваня нашел здоровенную штуковину, похожую на бейсбольную биту. Только гораздо больше. Деревянное же колесо и еще кучу всякого хлама. Чугунки, разбитые глиняные горшки. Чего там только не было. Ваня, увлекшись разглядыванием всяких диковин, сделал кучу снимков и решил опубликовать у себя ВКонтакте. Если еще к этому делу придумать какую-нибудь страшную историю, друзья обзавидуются. Он совсем забыл о другом входе. а двери за печкой. Выбрался из подвала, крикнул маме, что пойдет на разведку и отправился на поиски вай fi Он спустился по улице с вершины холма, где стоял дом, и оказался в городском центре с приземистыми двухэтажными особнячками, полюбовался издали на недавно отреставрированный собор. Оттуда, по чудом сохранившейся брусчатки, вышел к реке, и на набережной в одном из кафе нашел-таки бесплатный выход в сеть. Первым делом, конечно, опубликовал снимки подвала у себя на странице, написал друзьям о первых впечатлениях и, пока ждал комментариев, набрал в поисковике название города. Поисковик выдал множество статей и снимков, как старинных, так и современных. Иван так увлекся чтением, что позабыл о друзьях и комментариях. Городок оказался довольно-таки занимательным местом с интересной историей. По упоминаниям в летописях он был известен еще с XIV века. Из-за него дрались князья, его разрушали кочевники, потом на его месте возвели крепость для охраны южных границ, а после расширения границ на юг и запад он стал довольно оживленным уездным купеческим городом с развитыми ремеслами и торговлей. Попалась ему и парочка местных легенд. В одной рассказывалось о происках нечистой силы, На нее Иван почти не обратил внимания. Зато другая захватила его. В ней неизвестный автор повествовал о погибшей купеческой дочери, о потерянном золоте, о заклятом кладе и охраняющем его призраке. Фамилия купца почему-то сразу запомнилась — Синельников. Вернулся Иван в поздних летних сумерках. Неприятное впечатление от дома успело выветриться. Он приятно провел время, Пообщался с друзьями, опубликовал снимки таинственного подвала, совершил заплыв в не широкой, но глубокой и сильным течением реке, поглазел на местных, пока те глазели на него, и даже перекинулся парой слов с несколькими ребятами. Устал и проголодался.